Эпилог последний. Человек и море. Это особая тема, и она все чаще волнует человечество, соперничая с темой проникновения человека в загадки космоса. В доисторические времена далекий предок впервые осторожно выбрался из моря на сушу. И его скользкие жабры вместо привычной воды с пронзительным свистом всасывали в себя влажный, удушливый воздух. Это был наш предок. Человечество зародилось в море, не от того ли в венах людских и поныне буйно пульсирует кровь, соленая, как и вода океанов. Не потому ли мы не устаем подолгу следить за поступью волн в безбрежие моря, которое пропитано солнцем и вечностью? Что мы видим вдали, о чем мечтаем в такие минуты? Море властно зовет нас в свою колыбель, из которой мы вышли и встали на ноги, и мы охотно откликаемся на этот зов. Один видный ученый-океанолог, заглядывая в историю освоения морей человеком, писал правдиво и возвышенно. Образ жизни моряков имел свои отрицательные следствия – беспечность, фатализм и грубость нравов. Однако наряду с этим он воспитывал у моряков и высокие моральные качества – самоотверженность, бескорыстие, настойчивость и героизм. Если эти человеческие качества когда-либо исчезнут, Наша цивилизация пострадает. Она не найдет ни в чем другом того, что потеряет вместе с привычкой человека к морю. Человек будет вечен, пока вечно море. Море давно уже стало поприщем для мирной науки и ратных подвигов. Море – поилиц наш и кормилец. Океаны связывают материки. Они сближают нации и культуры народов. Прогресс, скользивший когда-то под парусами каравелл, Двигается теперь под дизелями на жидком топливе. Он раздвигает толщи глубин атомными реакторами. романтики и бродяги еще вяжут допотопные плоты. Еще ставят над ладьями и клевера и уходят, уходят, уходят от нас, чтобы испытать сладкую близость прародительской пучины. Счастливые люди, юность которых пронеслась в разгуле волн на шатких корабельных палубах. В море юность быстрее, чем на берегу, смыкается с ожесточенным в борьбе мужеством. С высоких мостиков кораблей юноши зорче оглядывают горизонты своей жизни. Суровые регламенты вахты боевых расписаний не терпят рискованных промедлений. Головотяпы и тунеядцы не выдерживают ритма корабельных будней. Флот с молоду приучает к дисциплине, выносливости, умению терпеть и ждать, к ответственности за каждое слово каждый жест. Нашей стране повезло. Три океана и двенадцать морей неумолчно плещутся возле ее берегов. А флот наш вырос. Уже Колумбу вслед, уже за Магелланом, круг света, ходим мы Великим океаном. Так пророчил нам Ломоносов. И это пророчество сбылось. А чтобы стать моряком, совсем не обязательно родиться на маяке. Ведь часто бывает и так, что мальчишка случайно Лишь на одном мгновении увидит море из окна дачного вагона. Оно мелькнет ему сизым крылом чайки. Все. Теперь он очарован навсегда. Иного пути для него уже нет. Я повторяю здесь слова эпиграфа. Кто увидит дым голубоватый, поднимающийся над водой, тот пойдет дорогою проклятой, звонкою дорогою морской. Глупо удерживать человека, если его позовет море. Эти призывы морей особенно хорошо слышны в юности. «Мой друг, я знаю, ты ведь тоже уйдешь. Мы еще встретимся, и ты нам много расскажешь о себе, много удивительного, такого, что случается с человеком только на волнах, когда месяцами не видно берегов. Три фута чистой воды подкиль тебя.